Эпилог. От планеты уходили через трое суток на транспортном корабле Конклава Скрим. Хороший это был корабль человеческой постройки, новый по шестому уровню. Шли сейчас к одному из порталов сети Джанпа, специально открытому для миссии проекта Лазарь. Дорога предстояла не очень длинная, всего три перехода и недельный проход по системе, в которую они сейчас направлялись. «Следующие полгода всем им предстояло прожить в одном из миров Раув, принадлежащим Скрим, вылечиться, решить проблемы и определиться с планом действий. С исследованиями вам помогут», — заверил представитель Метатрона при расставании. «И с финансами тоже. Оставайтесь на связи. Над проблемой, о которой шла речь, будут работать многие, поэтому можете рассчитывать на содействие. И сейчас, и после». И спросил тогда, будет ли возможным отследить некоторые финансовые потоки, связанные с размещением архи в мирах их первой локации. Представитель Метатрона замялся и сказал, что, вероятно, да, но в пределах разумного. Они не хотят открывать все секреты. Разумеется, их тоже можно понять. Но хоть что-то. Тем более, что это что-то в некоторых обстоятельствах может оказаться решающим. Вот уж не думала, что буду когда-то сотрудничать со Шрика. С горечью заметила как-то Лига. «Но вынуждена признать, что непосредственно эти, с которыми мы сейчас идем, не так уж плохи». «Да неплохие они, и не хорошие, ответил тогда скрипач. «Просто очень большой конклав, который живет по своим законам. Ли, нам приходилось работать много с кем гораздо хуже, и ничего. Как-то выдержали, и ты тоже выдержишь». «Мне деваться некуда, поэтому да, придется», — вздохнула в ответ Лига. «Рыжий». Пойдем, поищем Дану и её маму. Они хотели корабль посмотреть, а вдвоем идти боятся. Пойдем, согласился скрипач. «Ид, ты с нами?» «Нет, посижу, подумаю», — ответил Ид. «Тут есть над чем подумать». «Ну ладно», — сдался скрипач. «Только ха, не особенно увлекайся. Сам знаешь, думать о слепом стрелке — занятие неблагодарное». «Дело не в благодарности, а в необходимости». «Мы, в сравнении со Стрелком, такие крошечные и вроде бы слабые, но... Но никому, кроме нас, эту задачу решить будет не под силу», — сказал Эд. «Сам понимаешь». «Понимаю», — кивнул скрипач. «Да, ты прав». «Идите», — сказал Эд. «А то у меня появились кое-какие мысли, и надо записать их, пока я ничего не забыл». «Обычно ты не забываешь», — сказала Лига. «Ну, мало ли». Эд усмехнулся. «В этот раз все немного иначе, не так, как было раньше. Поэтому я лучше запишу. Скину вам потом, что получилось. Хорошо?» «Хорошо!» — скрипач тоже улыбнулся. «Ладно, мы пошли!» Ид остался в коридоре один. Он вернулся в их общую каюту, выдвинул рабочую панель, вывел визуал. «Это важно!» — думал он. «Разумный замысел. Вот что на самом деле лежит в основе этого всего. Вот с этого и начну!» пожалуй, это станет верным решением. Начало явления, которое мы называем слепым стрелком, лежит в том же временном периоде, к которому можно отнести создание контроля, как управляющей структуры. Начал он. Эти две модели, контроль и слепой стрелок, взаимосвязаны и служат, по сути, одной и той же цели. Но при этом одна структура, контроль, является открытой, а вторая, стрелок, тщательнейшим образом скрыта и спрятана ото всех. В том числе и от тех, кто является ее частью. Поэтому первый вопрос, который возникает после того, как это утверждение озвучено, будет «Почему?». Почему это было сделано так, а не как-то иначе? И кто на самом деле является истинным создателем слепого стрелка? На эти вопросы нам предстоит найти ответы. Конец третьей книги. Москва. Январь-апрель. 24-й год.